Глава пятая. Полярная звезда. Проекция межмирной коновизи. Новая тропа в торфе набивается за 2-3 прохода. Говорят еще, что есть такие птицы, что если убить их и съесть, то они будут кричать из живота, а потом выберутся наружу. Я спускаюсь в Акаю уже в сумерках. Плотный, вибрирующий свет заката толкает меня в спину. Горная цепь впереди лиловая и оранжевая. Где-то под этими горами прячутся белые скалы. Наверное, они чудесные и пугающие сейчас, все в багровых бликах. Даже унылый явняк отливает золотом, но у меня нет сил обрадоваться ему. От усталости и напряжения ноет спина и отваливаются колени. Хорошо, хоть с погодой везет. Дождь бы меня добил, но в животе тяжелым комом ворочается тревога. Свернуть бы вовремя к стоянке. Караш скорее всего, по привычке потопает дальше, по обычному маршруту, а я могу не уследить и проскочить развилку, если совсем стемнеет. Не страшно, но от мысли, что придется провести в седле лишние полчаса, хочется плакать. Не от досады даже, а так, как плачут, больно в палец. Надо торопиться. Но один камень на спуске выглядит слишком странно. Я притормаживаю, чтобы рассмотреть его получше. Растерянно улыбаюсь. На плоском изломе нарисованный морал убегает от волка. Камень выглядит так, будто лежит здесь уже сто лет. По моим ощущениям, примерно столько и прошло. А рядом четкий конский след. Кто-то совсем недавно прошел в эту сторону. Не группа туристов и даже не компания охотников. Кто-то один. Вряд ли это важно. Мало ли кто ходит здесь поодиночке. Вот я, например. Но этот след почему-то настораживает. И мне уже не хочется торопиться. Кажется, ничего хорошего на стоянке не ждет. Из нагромождения камней над озером коротко свистит сурок и замолкает, словно обознавшись. Караж все-таки умница, сам сворачивает, где надо. То ли успел привыкнуть, то ли встал на след. Уже почти стемнело, тропа едва различима, но отпечатки кованых копыт слишком четкие, и они ведут туда же, куда иду я. Уже видно, как мечутся в кронах отблески костра. Слабо тянет дымом. Береза шуршит под ногами Караша, но сквозь этот шум я различаю оживленные мужские голоса и взрывы хохота. У меня перехватывает дыхание. Это всего лишь дежавю, убеждаю я себя, а то и хуже. Может, от усталости я путаю с голосами бормотание ветра и воды. Все это сплошная иллюзия. Но я почти верю, что в корнях кедра, нависшего над костром Сидит, сутулившись, Ася с книжкой в руках и морщится, когда Санька и Паночка отвлекают ее своими выкриками. Но Аси у костра, конечно, нет. На ее месте, в позе римлянина, возлежит Генчик. Его глаза, обычно светлые и ясные, помутнели и разъехались. Рот стал красным и мокрым, растрепанные волосы липнут к лбу. Генка пьян до синевы, но, к сожалению, не настолько, чтобы отключиться. Даже не настолько, чтобы потерять интерес к происходящему. «Какие люди!» — выговаривает он, заметив меня. Сидящий спиной к тропе Санька оборачивается. Выглядит нормально, но вряд ли намного трезвее. Мимолетное удивление на его лице сменяется приветливой, но безразличной улыбкой, как будто он успел забыть, что я обещала вернуться. И теперь вроде бы и рад но, в общем-то, считает, что выполнять обещание было совершенно обязательно. Ну или хочет, чтобы Генка думал, что он так считает. «Тебе чего надо?» — спрашивает Генка. Я возмущенно фыркаю, открываю рот, чтобы огрызнуться, и вдруг теряюсь, сообразив, что уже и не знаю, зачем приехала. Зато знаю, что Генку это не интересует. «Ты совсем ошалел, что ли?» — с усмешкой спрашиваю я и присаживаюсь к костру. «Чай у вас остался?» — с ног валюсь. Санька, чуть качнувшись, взгромождается на ноги. «Вот только вскипел», — говорит он. «Давай пока в мою кружку налью». Он суетится, старательно не глядя на недовольного Генку. Сыпет скороговоркой. «А мы тут... Завтра еще Костян обещал подвалить. Группу в Муихту поднимет пораньше, а сам сюда. Выпьешь?» — я качаю головой. «Ты это здорово придумала! С Ленчиком поболтать!» Смущенно говорит он и косится на Генку. «Вчетвером-то точно загоним?» «И втроём бы загнали», — встревает Генка. «Я не выдерживаю». «Ген, я тебе сделала что-то?» Он свирепо выкатывает глаза. «Мы тут делом заняты, а ты чисто развлечься, притащилась, только под ногами путаться будешь». «Я ничего не могу поделать, смеюсь». И у Саньки хватает совести покраснеть. Завтра поговорим. Как притрезвеешь, отмахиваюсь я. И Генка выбирается из корней. Подается вперед, упираясь в колени. А я, может, сейчас хочу говорить. Вы задолбали обе, понятно? Что там Аркадьевна орет? Сама коней теряет, а потом на меня сваливает. Санька хихикает. И Генка заводится еще больше. Этот ваш имбирь сдох от старости в кустах где-нибудь, а я отвечаю. Откуда ты знаешь? Ты же свалил до того, как пропажу обнаружили, хочу сказать. Яну не говорю. Только ругани с пьяным Генкой не хватало. На подробности мы не смотрим. Такие правила. Ген, ты о чем? Я вообще на базу не заезжала. Видно, ничего, кроме усталости, на моем лице нет. Генка успокаивается и машет рукой. Да так, посрались с Аркадьевной, маленькое обычное дело. Кружку давай. «Не, спасибо. Я бы уже спать пошла. Укаталась, совершенно честно. Наконец-то, отвечаю я». И Санька, наклонившись ко мне, негромко спрашивает. «Тебе коня расседлать?» «О, спасибо, радуюсь я. А палатку поставить сможешь?» «Пожалуйста». «Тебе на старое место?» Кисло спрашивает Санька, и я киваю и прижимаю руки к груди. Он слегка прихрамывает, это вызывает короткий приступ чувства вины. Я совсем забыла о том, что он повредил ногу. Но как только доходит до дела, хромота пропадает, словно проваливается в забвение, да и пьяную неловкость снимает, как рукой. Движения становятся ладными и отточенными, как в танце. Мясо он тоже ловко разделывает. С неожиданной неприязнью, думаю я. Украдкой поглядывая на Генку, мелкими глотками допиваю горячий чай. Ну и денек завтра будет. Я кое-как расстилаю спальник, сдираю сапоги и сажусь у входа в палатку, скрестив ноги. Я как будто плыву в миллиметре над опорой, но что-то в куртке мешает сесть ровно. Повозившись из одного кармана, вытаскиваю сигареты из другого. Куклу. Казалось бы, пока я добиралась сюда, было время подумать, Ведь я была в ужасе, когда Аркадьевна дала мне этого пупса, и в ужасе выезжала с базы. Но как только первый шок прошел, я впала в транс от ровного хода караша и о кукле забыла. Поднималась с пустой дозвона головой, и такой же пустой, только ветер свистит, пересекала плато. У куклы рыжие с розоватым подтоном волосы, прядками. Саньке, наверное, показался бы знакомым этот цвет. До сих пор я видела эти локоны только сожженными, сплавленными в черную нашлепку, в которой виднелось лишь несколько оранжевых нитей, а симпатичную мордашку, которую они обрамляют, деформированной, будто искаженной страданием. Кукла для говорения, для вговаривания себя в мир, который не хочет тебя ловить. Я усаживаю ее на колено, закуриваю глядя в распахнутые Гарри глаза. Говорить мне не с кем, кроме как с самой собой. И что я должна себе сказать? Я уже совсем не уверена, что должна помочь добыть со спыгу. Да и очевидно, что моей помощи не хотят, и это обидно, но, к счастью, далеко не так обидно, как было бы мне двадцатилетней. Я знаю, что утром после завтрака и кофе Генка снова станет вежливым и уклончивым, но думать, что я только мешаю, не перестанет. Я все еще не понимаю, чего мне здесь надо, но начинаю думать. А что, если именно помешать? Не знаю. Чувствую только, что должна быть рядом со спыгой и что Аркадьевна с каких-то щей думает, что я могу все исправить. Ася вот считала, что исправить ничего нельзя, А она корректором была. К черту, надо спать, а то уже ум за разум заходит. Почитать бы, чтобы успокоиться, но я утопила книжку в лете. Акая, если подумать, та речка Акая и есть. Мы сейчас в Верховьях, а там ее среднее течение. Акая, белая скала, белый кварцитовый столб, межмирная коновесь. Лезет же в голову всякое. Подрагивая от ночной росы, я сдираю с себя верхний слой одежды и заползаю в спальник. Вход в палатку не закрываю. Пока на тенте дрожит отблеск огня, пока у костра бубнят и хохочет, я хочу точно знать, что происходит снаружи. Я слишком взвинчена, и мне нужна хотя бы иллюзия контроля. Не кстати вспоминается байка, которую... Любит рассказывать туристам Генка, как он на охоте привязал на ночь у палатки свою собаку. Маленькая такая собачка, кария, типа лайки, но беспородная, но на зверя злая. Как слушал сквозь сон, как у палатки кто-то щебурчит, щебурчит. И думал, что, может, собака копает себе лёжку, или мышь поймала, жует, А с утра, выбравшись, обнаружил лишь кровавые ошметки, ошейник с веревкой и медвежьи следы. И ведь не гавкнула даже. Я в эту историю не верю, но застегивать вход не хочу. Боюсь услышать, как за тонкой тканью что-то щебурчит-щебурчит. И что я обнаружу у выхода, когда настанет утро? В проем палатки виден чернильный кусочек неба, обрамленный черными ветвями, и на нем еще бледные звезды. Где-то среди них полярная. Мысль о полярной звезде, сладкая и тревожная. Почитать бы. Отвлечься. Я даже не помню, какую книгу выронила в реку. Что-то хорошее, это точно. Всегда беру в поход по-настоящему хорошее, проверенное, чтобы, если вдруг закончится, открыть на первой странице и начать заново. А что читала Ася, я уже не узнаю. И это не исправить. Чтобы там не воображала Аркадьевна. «Кто же знал, что они книжками берут?» — говорит Ася в моей голове. «Берут книжками, берут историями. Хорошая история сделала бы сейчас из меня человека, а не мясной пень со звенящими от напряжения нервами. Заплатка непроницаемой тьмы на мгновение беззвучно заслоняет звезды. Ух ты! Сова и здоровенная!» А Илья остался без своей истории. И теперь он, равнодушный старикан, показывает чужакам, какой кусок тайги ловчее сожрать. Интересно, заходит ли туда Соспыга? Может, и заходит, бегает по осыпям над озерами, шуршит лапками, шуршит спальником, шуршит, осыпаясь, последняя белая скала, потому что охота на Соспыгу уже началась. Я просыпаюсь резко, словно кто-то окликнул. С колотящимся сердцем, будто все на свете проспала, и Аркадьевна вломилась в мою комнату с воплями о страдающих завтрака туристах. Едва рассвело. Мир подернут росой, словно золотистым шелком, и хором гомонят мелкие птицы. Проспать я ничего не могла, но в голове настойчиво пульсирует. Надо валить отсюда. Попить? В кусты? Сейчас выпью кофе и поеду. Когда я подхожу к кострищу, парни еще дрыхнут в глубоком пьяном забытии. Храпят на два голоса. Заливистый тенор и основательный, с паузами, баритон. Я приседаю на корточке, собираясь развести огонь, но тут Санька начинает ворочаться и бормотать. Потрескивание дров и запах дыма разбудят обоих. А я совершенно не хочу сейчас разговаривать ни с Санькой, ни тем более с Генкой. Хотя я по-прежнему не понимаю, что должна делать. За ночь во мне выросло убеждение, что стоит задержаться, влезть в разговор, и все пойдет не так. Я сдамся, уговорю себя, и тогда уж точно не смогу ничего исправить. Я тихонько поднимаю пустую полторашку. Набранная в нее вода, конечно, будет вонять спиртом, но... Запах выветрится при нагревании. Будет мне кофе, только не здесь и не сейчас, но воду надо взять с собой. Камень на тропе к ручью, тот самый, на котором я когда-то нарисовала серого и мухортова коней, по-прежнему наполовину выкрашен багровым. Дожди не успели смыть кровь. Я машинально огибаю его, вокруг камня уже натоптана дуга которая отходит от тропинки примерно за метр до камня и вливается в нее метром дальше. Санька торчал здесь несколько дней, и каждый раз, когда шел за водой, обходил залитый кровью участок, вряд ли сознавая, что делает. Это вызывает во мне чуть насмешливую нежность. Палатка собрана, арчимаки уложены, караж дрыхнет на поляне, Как бы ни были пьяны, Санька и Генчик, кто-то из них позаботился и поставил его на веревку. Наверное, материли меня, когда привязывали. Они-то не знают, что он здесь не ест. Хорошо еще, что не просто спутали, поленившись возиться, а то пёрлась бы я сейчас пешком до самого спуска, а то и дальше. Сматывая веревку, я замечаю в зарослях жимолости, неподвижного, как камень, сойлу в неверном утреннем свете. Его серая шкура кажется почти прозрачной. Ноздри окутывает легкое облачко холодного тумана. Суэла истаивает. Медленно, почти незаметно растворяется. Этот мир разъедает его, как кислота. Суэле не надо быть здесь, и Карашу, наверное, тоже. Просто по нему это пока не так заметно. Кони должны есть, пить, упрямиться, тормозить или, наоборот, прыгать, потому что им нравится, а всадника удалось подловить. Кони не должны быть идеально послушными, лишенными желаний автоматами. Меня словно толкает под руку. Видно, у Суйлы такая судьба в эти дни — ходить на буксире. Собрано, загружено, подпруги подтянуты. Заседланный суэла привязан за чомбур к задней луке. Еще не понимаю, куда собралась, но точно не на охоту. В таком виде можно только чинно шагать по тропе. Стоя рядом с Карашем, оглядываю стоянку. Все ли сделано? Ничего не забыто? Правильно ли я поступаю? В корнях ворочается, и тихонько стонет Генка, размашисто отбрасывает тулуп, приподнимается на локте и впиряется в меня мутным взглядом. Открывает рот, собираясь что-то сказать. В панике я прикладываю палец к губам. Молчи, молчи. Если он сейчас отключится, то и не вспомнит, что видел меня. Если повезет, они оба не сразу вспомнят, что я вообще вчера приезжала. — Ты куда? — сипла, спрашивает Генка. — Да так. Я отвязываю караша и вывожу его из-под дерева. Ты спи, спи. А, ладно. Генка уже начинает валиться обратно на свое лежбище и вдруг резко садится. Не, погоди. Он тяжело моргает. Я что-то спросить хотел. Потом спросишь. Ласково предлагаю я, но Генка упрямо качает головой. Брови мучительно двигаются от попытки сосредоточиться. Слышь, ты извини, если я вчера по пьяни... Неуверенно начинает Генка, и я машу рукой. «Проехали!» «Да погоди ты!» — тревожится он, увидев, что я уже вставляю ногу в стреме. «Ты спи, спи!» — говорю я и торопливо вскарабкиваюсь на караше. «Я потом все расскажу, как проснешься!» «А, ну ладно!» — соглашается Генка и, о чудо, ложится, нащупывает отброшенный тулуп и зябко натягивает его на плечи. Кофе я пью там, где тропа вырывается из леса и узким, чуть вихляющим уступом бежит к спуску. Развожу костерок в курумнике, рядом с камнем, на котором прыгает нарисованная косуля. Поднимается ветер, и чистое утреннее небо начинает затягивать. Отсюда видно большую часть затененного еще ущелья, но лог, пронзенный белыми скалами, скрыт за отрогом горы. Похоже, чтобы попасть в него. Мы с Асей поднялись почти к самой ее вершине и обошли с другой невидимой отсюда стороны. От воспоминания о том перевале меня пробирает дрожь. И я снова пытаюсь понять, что я должна. Что, чтобы узнать, надо найти соспыгу. И я, в отличие от Саньки и Генчика, знаю, где ее искать. Два потока звуков возникают почти одновременно. Просачиваются сквозь фоновый шум ветра. Призрачный, продирающий шепот камешков под четырьмя птичьими лапками и намного более громкие, материальные, приводящие в отчаяние хруст и удары подков. Я не надеялась, что меня не найдут. Следы не спрячешь. Но думала, что в запасе больше времени. Не догадалась, что, когда со спыга близко, голод становится сильнее любого похмелья. Я и сама голодна. «Вот она!» — изумленно орет Генка. «Бля, Санька, вон она, реально!» И правда, реально, хотя в это по-прежнему трудно поверить. Со спыга скользит по особи, невесомая и размытая. Земля уходит из-под ног от одного взгляда на ее движение. Под языком выстреливает фонтанчик слюны. Я торопливо глотаю ее. Медь и малина со сливками. И печеная на папин день рождения курица. Кровь и шоколад и кофейная горечь. Сладость горячих от солнца груш прямо с дерева и гниющих цветов. Никаких забот. Никаких страхов, никакой печали. Темнота. Сверху заходи, — надсаживается Санька. Катюх, спуски и перекрой, не тупи. Меня словно дергают за веревочки. Ноги сами ударяют коня в бока. Рука сама взмахивает чомбуром. Растревоженный караж прыгает с места. Я чувствую рывок назад. Это оставшийся на месте суйла. И тут же топот. Серая морда просовывается к моему колену. Бешеный голоп по тропе прямо к спуску. Не дать уйти вниз. Перекрыть путь. Только бы не соскользнуть. Всадник балансирует на вертикальном склоне. Ноги коня отрываются от земли. Запрокинутое лицо перепахано ужасом. Мое лицо. Ветер свистит в ушах. Шумно треплет капюшон куртки. Дергает за волосы. Ветер пахнет снегом. Я успеваю затормозить перед самым поворотом на спуск. Генка летит галопом понад тропой. Его чалка трясет головой и бросается из стороны в сторону. Каждый прыжок по камням на грани, каждый скачок может оказаться последним. А по тропе приближается Санька. Рот у него разявлен, глаза дикие, волосы стоят пыльной черной копной. И он на ходу рвет с плеча ружье, торопится успеть, пока... Она выскальзывает прямо на меня. Пухлое тело в серых перышках, костлявые короткие лапки, невесомое движение, противоестественное настолько, что хочется кричать «Не смотри в лицо!» «На бошку не смотри!» — Орет Генка. «Не смотри на бошку, дура!» И я усмехаюсь, сама знаю. А потом поднимаю глаза, И заглядываю соспыги в лицо. Не могу обойтись без деталей. Истории не могут обойтись без деталей. Мне нужны подробности, чтобы рассказывать, чтобы понимать. На лице соспыги нет перышек. У соспыги маленькая, темная, как торф, сморщенная личико... Андрея таежника, Я уже смотрела Соспыги в лицо, но не захотела об этом помнить. Но я нарушила правила и лишилась добычи. Но я не хочу такой добычи. Не хочу такого освобождения. У Соспыги лицо столетней старухи. И разве я не знала, что так будет? И чьи это будут черты Эти неприятные, тошнотворные движения Когда она выщипывала из себя Серенькую, испачканную кровью дрянь Санька осаживает коня И сдергивает ружье с плеча А сзади, на соспыгу, на Асю Летит Генка И за спиной у него тоже чернеет ствол Вы чего, говорю я Блять, да вы чего Ору я, перекрикивая ветер Соспыга замирает Тенью распластывается по камням И вдруг становится тихо. Так тихо, Что я слышу, как дышу, Как раздувают ноздри кони, Как со свистом проходит воздух Сквозь тиснутые зубы генки. Сухо шуршит лапка со спыги, Сжимается и разжимается, сжимается и разжимается, Сдвигая тонкий ручеек щебня И снова сжимается в бледный костлявый кулачок. Один из коней нервно переступает с ноги на ногу, Звонко ударяет подковой по камню, И мир снова начинает двигаться. Ветер, взвыв, дает мне мокрую пощечину, и я прихожу в себя, верчусь в седле, пытаюсь углядеть одновременно за Генчиком, Санькой и со спыгой. «На бошку только не смотри», — деловито говорит Генка и снимает с плеча ружье. Я стою в центре треугольника, не загораживаю со спыгу полностью, но маячу. Достаточно близко, чтобы Санька и Генка не рискнули положиться на свою меткость и побоялись стрелять. Тем более, что оба до сих пор пьяны и, скорее всего, это понимают. Они не станут нарушать правила игры и не заглянут со спыги в лицо, но я верю, что они не будут стрелять. Санька так точно. Но Генчик... Генчик увел имбиря на мясо. Генчик... Уже ел соспыгу. Ему не о чем печалиться. Я не знаю, как далеко он может зайти. Генка мотает подбородком. Отойди. Он еще ничего не понял и старается не шуметь, чтобы не спугнуть соспыгу. Да убегай уже, думаю я. Ускользай, утекай в ущелье, в которое не пойдет ни один охотник. Прячься, спасайся. Но соспыга нема застыла. У меня за спиной, и я не слышу, чувствую, как дрожит ее сердце, как будто эта вибрация распространяется по воздуху. Она не уйдет. Она не хочет быть со спыгой. Ни одна со спыгой не хочет быть со спыгой, поэтому они раз за разом пытаются вернуться в этот мир. Лезут на гольцы над натоптанными тропами. Отравляют воздух и разум своим сладким дыханием. Заманивают тех, кто придет и убьет их. Убьет за немоту, за то, что они не могут рассказать свои истории. Я смотрю на Генку, и до него начинает доходить. Его добродушное, обычно раскрасневшееся от скачки лицо становится бледным и озверелым. «Отойди!» — одними губами произносит он. И я Не в силах разжать сведенные от напряжения челюсти, молча мотаю головой. Генку перекашивает от ярости. Он прицеливается, и я скалюсь в ответ. Он не выстрелит. Я верю, что не выстрелит. Верю, что не может выстрелить, и мне страшно. Так страшно, что не имеет лицо и внутренности, уплывают куда-то вниз, вниз, под камни, в густое, ядовитое марево. Бешенная, ядовитая Марива в его глазах, но я верю, выстрела не будет, верю в человека под ним. Игенчик, сплюнув, отводит ружье. Я с присвистом выпускаю воздух сквозь сжатые губы. Чувствую такую слабость, что, не сидя я верхом, свалилась бы. Еще ничего не закончилось. Генчик шарит глазами по камням, явно прикидывая, как половчее меня обойти. Может, когда он сдвинется с места, со спыга выйдет из ступора и сбежит? Я хочу оглянуться на нее. Может быть, суметь, наконец, заорать, замахать руками, напугать так, чтобы как ветром сдуло? Но тут краем глаза замечаю движение совсем с другой стороны. Я успеваю повернуть голову как раз вовремя, чтобы увидеть ружье в Санькиных руках. Где-то далеко за ним маячит сам Санька, печальный, ошеломленный и погруженный в себя. Я не успеваю понять, что это значит. Грохочет выстрел. Над головой что-то свистит. Эхо раскатывается по ущелью. И в зазорах между рокотом я слышу Торопливый шелест лапок. Он промахнулся. Я знаю, что промахнулся, потому что запах соспыжьей крови свел бы меня с ума. Я не смогла бы обрадоваться тому, что слышу. Соспыга, наконец, убегает туда, где ее не достанут. Я открываю глаза, заранее ядовито улыбаясь Генчику, но моя ухмылка тут же вянет. Он слишком явно изумлен. Я оборачиваюсь к Саньке. Тот опускает задранное к серенькому небу ружье, убирает его за плечо. Вид у него хмурый. «Все, все, вниз ушла! Не бойся, не достанем уже!» Криво улыбается он и укоризненно добавляет. «Говорили же, на бошку не смотреть, блин!» Так нет, надо было все испортить.